Он уставился на меня, повернулся, собираясь идти, потом снова повернулся в мою сторону и пристально посмотрел на меня. — Откуда вы это знаете? И вот он соответствовал выражению его лица. — Это мне сказали полицейские. Они приходили ночью на борт вместе с таможенниками. — Полиция? — Чертовски странно. Что нужно было полиции здесь? Он сделал паузу и посмотрел на меня холодным, выжидательным взглядом. Личный вопрос, мистер Петерсон. Я не хотел бы в связи с этим показаться нескромным, и задаю этот вопрос только с целью исключить те или иные возможности. Что вы, собственно, делаете в этой бухте? И, пожалуйста, не посчитайте этот вопрос оскорбительным. Ну, о каком оскорблении может идти речь? Я и мой приятель, их теологи, находимся здесь по роду службы. Это я, кто не частная. Она принадлежит Министерству сельского хозяйства и рыболовной промышленности. Я улыбнулся. И у нас исчерпывающая официальная документация. Значит, их теологи. — Это мое хобби, я бы сказал. Я, конечно, только любитель, но мне было бы очень интересно побеседовать с вами на эту тему. Он говорил таким тоном, словно мысленно был где-то в другом месте. — Вы могли бы мне описать, как выглядели полицейские, мистер Петерсон? Я писал. И он кивнул. — Да, это он. — Очень странно. Я должен поговорить об этом с Арчи. — С Арти? — Ну, с Вахмистром Макдональдом. Я уже здесь пятый сезон. Люблю бороздить морские просторы, но, если так можно сказать, база находится в Торбее. Ни воды Южной Франции, ни Эгейское море не могут конкурировать с этими водами. Поэтому я знаю многих местных жителей. Он был один? — Нет. Его сопровождал молодой полицейский, как он сказал его сын меланхоличный такой молодой человек, Питер Макдональд. У него есть основания быть меланхоличным. Несколько месяцев тому назад умерли два его младших брата, двойняшки. Им было по 16 лет. Они учились в школе в Инвернусе и погибли во время страшного бурана. Настоящая трагедия. Отец тот погрубее... У него внешне это не проявляется так сильно. Я знал их обоих. Отличные были парнишки. Я сделал приличествующее случаю замечание, но он меня не слушал. Я должен поспешить, мистер Петерсон. Я информирую об этом чертовски странном деле Макдональда. Правда, не думаю, что он многое сможет сделать, но тем не менее а потом я должен совершить небольшую поездку. Я посмотрел сквозь окно ролевой рубки на хмурое небо, на танцующие белые барашки на воде и на дождь, который продолжал лить потоками. Вы выбрали действительно подходящий день для этого. Чем ненастнее погода, тем лучше. Я не бровирую, я люблю разыгравшееся море, так же, как любой другой, который вообще любит море». Я как раз распорядился, чтобы мне в Клайде поставили новые стабилизаторы. Мы только два дня назад прибыли сюда, и сегодня, мне кажется, подходящий день, чтобы испробовать их. Внезапно он улыбнулся и протянул мне руку. Мне очень жаль, что я так бесцеремонно ворвался к вам и отнял у вас столько времени. Мне даже кажется, что я произвел на вас неблагоприятное впечатление своей невежливостью. Некоторые говорят, что я действительно невежлив. Может быть, у вас и у вашего коллеги появится желание заглянуть ко мне на яхту, чтобы выпить по рюмочке? Когда мы на судне, мы ужинаем довольно рано. Как вы смотрите на восемь часов? Я пришлю за вами катер. Это, видимо, означало, что он не настолько уж уважал нас с Ханслетом, чтобы пригласить на обед вместо ужина. Но, тем не менее, это было каким-то разнообразием. Ведь Ханслет постоянно готовил одни бобы или фасоль, да и, кроме того, само приглашение подобного плана, исходившее от одного из благороднейших джентльменов, возбудило бы зависть у многих людей». В Англии не было тайной, что люди голубой крови, не считая королевской, расценивали приглашение провести время на острове перед албанским побережьем, принадлежавшим Скоуросу, одной из величайших удач года. Скоурос не ждал моего ответа и, казалось, не собирался ждать. Я не мог осудить его за это. Он, несомненно, принадлежал к той категории людей, которые давно поняли, что человеческая природа имеет свои неизменные законы, что человек таков, каким он и был создан, и что никто не отклонит приглашение, сделанное им, скауросом, тому или иному лицу. «Видимо, вы пришли, чтобы сказать мне, что ваш радиопередатчик разбит. И вы хотите спросить меня, что я, черт возьми, собираюсь предпринять в связи с этим?» — устало сказал вахмистер Макдональд. «Так вот, мистер Петерсон, я уже обо всем знаю. Полчаса назад здесь был сэр Энтони Скорос. Сэр Энтони сказал мне очень многое. И мистер Кэмпбелл, владелец Ариона, тоже был здесь. Он только что ушел, и он тоже многое мне высказал. Я человек немногословный, Макдональд, поэтому я не буду высказывать многое. Я улыбнулся ему, как я надеялся довольно дружески, кроме, конечно, тех случаев, когда полиция в купе с таможенниками будет меня среди ночи и вытаскивает из постели. Я полагаю, наши друзья уже уехали в тот же момент, как только высадили нас на берег. У них действительно какие-то большие неприятности. Вахмистер выглядел приблизительно так же, как и я. Ему не хватало нескольких часов сна. Откровенно говоря, мистер Петерсон, я не знаю, что я могу сделать в отношении разбитых радиопередатчиков, и кто, черт возьми, может заниматься такими дикими и непонятными вещами». Именно по этой причине я и пришел к вам и хотел спросить об этом вас. Ну, я, разумеется, могу подняться к вам на борт, — медленно сказал Макдональд, — достать свою записную книжку, осмотреться и поискать каких-нибудь следов. Правда, я не знаю, что, собственно, должен искать. Если бы я в какой-то степени разбирался в дактилоскопии, анализах и микроскопии, то, возможно, что-нибудь и нашел бы. Но я в этих науках совершенно не разбираюсь. Я всего лишь полицейский, выросший на этом острове, а не комиссия по расследованию, представленная в единственном числе. А это работа для уголовной полиции. Мы должны сообщить об этом случае в Глазго». Не сомневаюсь, что они направят сюда своих людей, поскольку речь идет только о сломанных передатчиках. У старины скоруса имеются большие связи. Сэр, он могуч. Он имеет влияние, если скоурус что-нибудь захочет. Я уверен, он этого добьется. Если что-либо покажется ему необходимым, или у него появится желание что-либо сделать, он может стать ужасно яршистым. в этом я убежден. «Нет более доброго и более милого человека, который когда-либо стоял на якоре в гавани Торбея», — сказал Макдональд мягко. Его суровое, загорелое лицо могло скрыть любые оттенки чувств, но на этот раз оно было открытым. Возможно, его манера — это не моя манера. Невозможно, на самом деле, он сухой и беспощадный бизнесмен. Возможно, он именно такой, как о нем пишут газеты, и его личная жизнь не выдержит расследования. Все это меня не касается, но если вы здесь, в Торбе, найдете хоть одного человека, который скажет против него одно единственное слово, то это значит, мистер Петерсон, что вам очень и очень... Повезло.